Их с Прокофьевым ругали вместе, оскорбляли вместе, запрещали и разрешали тоже вместе. Только Сергей Сергеевич, вероятно, не до конца понимал, что происходит. Трусом он не был ни в жизни, ни в музыке. Но все происходящее, даже бешеные, губительные нападки Жданова на интеллигенцию, воспринимал как проблему личного свойства, для которой где-то должно найтись решение. На одном полюсе – музыка и его дарование, на другом – власть, чиновничий аппарат, политизированные музыковедения. Вопрос лишь в том, как приспособиться, чтобы и впредь оставаться самим собой, писать свою музыку. Можно и по-другому выразиться. Прокофьев не сумел разглядеть трагическую сторону происходящего. Одно оказалось хорошо тогда в Нью-Йорке. Фраг произвел должное впечатление. Прекрасно был подогнан по фигуре. Когда самолет снижался Андрей Киавиком, ему нестерпимо хотелось вызвать стюардессу и попросить бензидриновый ингалятор. Теперь уже, по сути, было все равно. Вполне возможно, думалось ему, что Набоков каким-то изощренным способом хотел выразить сочувствие его положению. продемонстрировать остальным делегатам истинную сущность этого публичного маскарада. Но если так, этот субъект – либо платная подсадная утка, либо политический дебил. Чтобы доказать отсутствие свободы под солнцем сталинской конституции, он готов был принести в жертву судьбу конкретного человека. Ведь именно это он и проделал. «Не хочешь выпрыгнуть из окна?» Тогда почему бы не сунуть голову в петлю, которую я для тебя приготовил? Скажи правду и умри. Согласен?» Один из пикетчиков у отеля «Волдорф Астория» держал плакат «Шостакович, мы понимаем». Да что они могут понимать? Даже такие, как Набоков, кому довелось пожить при советской власти. И с каким же самодовольством вернутся они в свои комфортабельные американские апартаменты? с честью выполнив дневную норму трудов во имя свободы и мира во всем мире. Ни знаний у них, ни воображения у этих западных смельчаков-гуманистов. Приезжают в Россию по путевкам, азартными стайками. Каждая кандидатура одобрена советским государством. Каждый жаждет познакомиться с настоящими русскими, чтобы уяснить, каковы на самом деле их взгляды и убеждения. Уж об этом ты им поведают в последнюю очередь, поскольку не нужно быть параноиком, чтобы знать о присутствии стукача в каждой группе, равно как и о том, что гиды послушно строчат отчеты. Одна такая стая дорвалась до Ахматовой и Зощенко. Это была очередная задумка Сталина. До вас дошли слухи, что у нас притесняют отдельных работников литературы и искусства? Вы хотели встретиться с Ахматовой и Зощенко? Да вот же они. Спрашивайте о чем угодно. И эта кучка западных гуманистов, уже восторженно пожирающих Сталина своими коровьими глазами, не нашла ничего умнее, как спросить Ахматову, что она думает о направленных против нее высказываниях председателя Жданова и постановлении Центрального комитета. Жданов перед тем заявил, что Ахматова отравляет сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии. Ахматова встала и сказала, что считает и выступление председателя Жданова и постановление Центрального комитета совершенно правильными. И эти визитеры удалились, сжимая в руках свои путевки, и повторяя друг другу, что взгляды запада на Советскую Россию это злобное измышление, а деятели, литературы и искусства не только не притесняют, но и дают им возможность вести конструктивную полемику с высшими эшелонами власти. что доказывает, насколько выше ценится искусство в России, нежели в их собственных упадочнических странах. Но еще большее отторжение вызывали у него широко известные западные гуманисты, которые приезжали в СССР, дабы объяснить местному населению, что оно живет в раю. Мальро, который восхвалял Беломорско-Балтийский канал, ни словом не упомянув, что канал этот стал могилой своих строителей. Фейхт Вагнер присмыкался перед Сталином и понимал, что показательные процессы необходимы для дальнейшего развития демократии. Певец Поль Робсон громогласно поддерживал политические убийства. Полное отвращение вызывали Ромен Ролан и Бернард Шоу, которые набрались смелости похвалить его музыку, но закрывали глаза на гонения власти против него и других. Сказавшись больным, он не явился на встречу с Роменом Роланом. Но Бернард Шоу был не меньшим злом. «Голод в Советском Союзе?» – риторически вопрошал он. «Помилуйте, меня нигде так не угощали, как в Советском Союзе». К тому же именно он заявил «Вы меня не испугаете словом диктатор». И этот доверчивый олух, который якшался со Сталином, так ничего и не заметил. Действительно, ему ли бояться диктатора? У них в Англии диктаторов не бывало со времен Кромвеля. А ведь заставили отправить Бернарду Шоу партитуру Седьмой симфонии. Надо было на титульном листе, рядом со своей подписью, указать количество крестьян, умерших от голода, пока этот драматург предавался чревоугодию в Москве. Другие смыслили поболее, выражали поддержку и в то же время разочарование. Эти не понимали того простого факта, что в Советском Союзе невозможно сказать правду и после этого остаться в живых. Эти воображали, что знают механизмы власти и хотели, чтобы ты с ней боролся, как, по собственному убеждению, боролись бы они сами на твоем месте. Иными словами, они хотели крови, хотели мучеников, чтобы доказать порочность режима. Только вот мученикам предлагалось стать тебе, а не им самим. Сколько, интересно, требуется мучеников, чтобы доказать истинную, чудовищную, хищно-злобную натуру этого режима? Все больше и больше. Чтобы превратить человека искусства в гладиатора, который на арене сражается с дикими зверями, орошая песок своей кровью. Чего они хотят добиться, говоря словами Пастернака, так это полной гибели, всерьез. Придется разочаровывать этих идеалистов, сколько получится. Одного им не понять, этим самозванным друзьям. Насколько они похожи на власть. Сколько, не дай, требуют еще, наступя на горло. От него всегда хотели больше, чем он мог дать. А он всегда хотел отдавать только одно — музыку. Если бы все было так просто. В воображаемых беседах, которые порой велись у него с этими разочарованными сторонниками, он, как правило, начинал с одного маленького базового факта почти наверняка им неведомого. В Советском Союзе купить нотную бумагу могут только члены Союза композиторов. Известно вам это конечно, нет. Но, Дмитрий Дмитриевич, непременно отвечали они, если так, можно ведь приобрести чистые листы. И нанести нотный стан при помощи карандаша и линейки. Разве нет? Неужели у вас так легко отбить охоту заниматься любимым искусством? Хорошо, мог бы продолжить он. Давайте подойдем с другой стороны. Если тебя объявили врагом народа, как произошло в свое время с вашим покорным слугой, все и вся вокруг тебя оказываются замараны и заражены. В первую очередь, конечно, родные и друзья. но также и дирижер, который исполняет, или недавно исполнял, или предлагает к исполнению твою вещь. А также участники струнного квартета, концертный зал, даже камерный, а также слушатели. Сколько раз дирижеры или солисты в последний момент срывали договоренность? Одни из естественного страха или понятной осторожности, другие после намека от власти. Кто угодно, от Сталина до Хренникова, мог запретить исполнение твоих произведений по всей стране на неограниченный срок. Они уже сломали ему карьеру как оперному композитору. В начале его творческого пути многие предрекали, и он соглашался, что лучшие свои работы он создаст именно в жанре оперы. Но после того, как зарубили «Леди Магбет», он за оперы больше не брался, да иначе ты и не завершил. Но, Дмитрий Дмитриевич, можно же работать в домашней тиши и самостоятельно распространять свои произведения, показывать друзьям, переправлять за рубеж, как поступают поэты и прозаики. Вот спасибо за такую гениальную идею, чтобы его новаторская музыка, запрещенная в России, исполнялась на Западе. Неужели непонятно, что это сразу делает его легкой мишенью? докажет, что он стремится к возрождению капитализма в Советском Союзе. Но музыку-то можно сочинять? Да, можно, неисполненную и неисполняемую. А музыку надо исполнять сразу. Музыка – это вам не китайские яйца, которые с годами становятся только лучше, если закопать их в землю. Но, Дмитрий Дмитриевич, вы впадаете в пессимизм. Музыка бессмертна. Музыка будет длиться вместе с вечностью. Потребность в музыке не исчезнет. Музыка способна выразить все, что угодно. Музыка... и так далее, и тому подобное. Когда ему начинают объяснять природу его собственного искусства, он затыкает уши. Можно только поаплодировать такому идеализму. Да, музыка бессмертна, но композитор-то отнюдь нет. Его легко заткнуть. а еще легче — убить. Что же касается обвинения в пессимизме, слышать такое ему не впервой, а не протестовать. Нет-нет, вы не понимаете, мы помочь хотим. Так что в следующий раз, когда понаедут из своих безопасных богатых стран, пусть нотной бумаги побольше везут. Во время войны в медленно ползущих тифузных поездах между Куйбышевым и Москвой он надевал на шею и запястья нанизанные на нитку чесночные дольки. Они помогали уберечься. А теперь, хоть носи их не снимая, только беречься приходится не от тифа, а от власти, от врагов, от лицемеров, даже от доброхотов друзей. Он восхищался теми, кто смог встать во весь рост и высказать правду в лицо власти. Восхищался их мужеством и нравственной цельностью. а порой завидовал. Но тут не все так просто, поскольку зависть его отчасти распространялась на их смерть. Им теперь неведомы муки живых. Когда он по ночам ожидал у себя на Большой Пушкарской на пятом этаже, что вот-вот откроются дверцы лифта, к страху примешивалось пульсирующее желание «Уж пусть бы забрали». Он, ко всему прочему, убедился и в бесполезности разовых проявлений мужества. Но эти герои, эти мученики, чья смерть приносила двойное удовлетворение, тирану, который ее заказал, и народам-свидетелям, которые и хотели сочувствовать, но испытывали свое превосходство, не умирали в одиночку. В результате их героизма уничтожались многие из близких. Так что дело было ясное, но совсем непростое. И, конечно, железная логика – тоже указывала в противоположную сторону. Спасая себя, можно спасти близких, любимых. А поскольку для спасения любимых человек готов сделать все, что угодно, он делает все возможное для спасения себя. А поскольку выбора нет, не остается и возможности избежать нравственного распада. Свершилось предательство. Он предал Стравинского. и тем самым предал его музыку. Позднее он говорил Муравинскому, что это были худшие минуты его жизни. После приземления в Исландии обнаружилась какая-то неисправность самолета. Двое суток ждали прибытия другого на замену. Потом из-за погодных условий отменили вылет во Франкфурт. Вместо этого направили их через Стокгольм. Шведские музыканты горячо приняли незапланированный визит своего именитого коллеги. Впрочем, когда его попросили назвать своих любимых шведских композиторов, он растерялся как школяр в коротких штанишках или как та студентка, которая не знала, кому принадлежит искусство. Он собирался назвать Свенсена, но вовремя сообразил, что Свенсен норвежец. Шведы – люди слишком интеллигентные, чтобы обижаться. На следующее утро прислали ему в номер большую коробку пластинок с сочинениями своих композиторов. Вскоре после его возвращения в Москву журнал «Новый мир» опубликовал статью за его подписью. Из желания выяснить, каково же его собственное мнение, он прочел, что Конгресс прошел в высшей степени успешно и что Газдеп в ярости отправил советскую делегацию домой раньше времени. Я много размышлял об этом на обратном пути, читало на себе. Да, Вашингтонские заправилы боятся нашей литературы, нашей музыки, наших выступлений за мир. Боятся потому, что любая форма правды мешает им устраивать диверсии против мира. Жизнь прожить не поле перейти. Это ведь заключительная строка стихотворения Пастернака «Гамлет», а перед ней сказано: «Я один». все тонет в фрисействе.